«И не скажешь, что ему не хватает рассудительности или отваги», продолжал несчастный король, отстаивая собственного сына перед своим же братом. «Я пригласил его присутствовать сегодня на совете. Послушаем, как он отчитается в исполнении возложенных на него поручений. Ты и сам говоришь, Робин, что принц проявляет проницательность и способности к делам, когда находит на него охота заняться ими». «Несомненно, мой государь. Он проявляет и ум, и способности», — сказал Олбани, — «когда находит на него такая охота». «Тоже говорю и я», — подхватил король, — «и я рад от души, что ты со мной согласен, Робин, в моем решении еще раз дать злополучному юноше возможности справиться. У него теперь нет матери, чтобы защищать его перед рассерженным отцом. Этого нельзя забывать, Олбани». «Будем надеяться», — сказал Олбани, — «что решение, наиболее приятное добрым чувством вашей милости, окажется мудрейшим и лучшим». Герцог разгадал нехитрую уловку брата. Устрашившись следствий, естественно вытекавших из рассуждений собеседника, король делал вид, что тот дал свою санкцию — и затем утверждал не ту линию поведения, которую ему пытались подсказать, а как раз обратную. Убедившись, однако, что сейчас не склонить короля к желательной политике, герцог все же не стал выпускать вожжи из рук и решил пока повременить, но при более удобном случае извлечь всю черную выгоду, какую сулили ему новые несогласия, между наследником и государем. А король Роберт, опасаясь, как бы снова брат не поднял мучительный разговор, от которого ему сейчас удалось уклониться, громко обратился к настоятелю доминиканцев. «Я слышу стук копыт. Вам виден из окна весь двор, преподобный отец. Поглядите и скажите нам, кто там спешился. Не родцы ли?» «Прибыл благородный граф Марч со своей свитой», — сказал настоятель. «Сильный при нем отряд», — спросил король. «Его люди входят во внутренние ворота?» не тем временем успел шепнуть королю. «Не бойтесь ничего. Ваши брандоны ждут во всеоружии». Король с благодарностью кивнул, между тем, как настоятель, глядя в окно, отвечал. При графе два пажа, два дворянина и четверо слуг. Один из пажей направился к главной лестнице следом за своим господином, несет его меч. Остальные задержались во дворе и «Бенедиците, что такое?» Тут бродячая музыкантша со своей виолой приготовилась петь под королевскими окнами. «И это в монастыре доминиканцев, как на каком-нибудь постоялом дворе! Я сейчас же велю вышвырнуть ее вон!» «Не надо, отец!» — сказал король. «Позвольте мне и спросить милости для бедной странницы. Она служит так называемой веселой науке, но та, увы, гениально сочетается с невзгодами, на какие нужда и беда обрекают бродячий люд. И в этом он схож с королем». Все вокруг кричат венценосцу «славься, славься», а он тоскует по той почтительной любви, какую самый бедный Йомин окружен в семье. Не чините, странницы, помехи, отец. Пусть, если хочет, поет во дворе солдатам и Йоминам. Это их удержит от ссоры почти неизбежной, раз их необузданные хозяева враждуют между собой. Так говорил добросердечный и слабовольный монарх, и настоятель поклонился в знак согласия. Между тем, граф Марч в обычном по тому времени кафтане для верховой езды и с кинжалом у пояса вошел в приемный зал. Пажа, несшего за ним его меч, он оставил в прихожей. Граф был красивый статный мужчина, белолицый, с густою светлой бородой и волосами, и голубыми глазами, сверкавшими, как у сокола. Его лицо было бы приятным, когда бы не отражало в своих чертах раздражительность и горячность нрава, которым феодальный властитель в сознании своего могущества слишком часто давал волю.